Глава 9. Тимур. Включаюсь в работу. Встреча проходит успешно. У меня трезвонит телефон, но мне совершенно некогда на него отвлекаться. Так в бегах и забегах по офису проходит время до обеда. Секретарь только принесла чашку кофе, когда в кабинет вваливается Лёха. Устроил себе перерыв? Подмигивает моему секретарю и падает в кресло. Лена, будьте добры чашку кофе и этому нежданному гостю. Прошу девушку. И так и вновь покинула кабинет. Что значит нежданному? Ты меня не ждал? Строит рожицу этот клоун. Сам же позвал. А ты и рад. Откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. Голова гудит. Кажется, еще немного и разлетится на куски. Ну, нарушает тишину Леха. Я жду ответа о том, что там у тебя творится. Что ну? Вздыхаю, потирая виски. Это как будто какой-то дурацкий сон. И все началось после нашей с тобой гулянки. Решил возмутиться я. Меня будто прокляли. Я ее плохо помню, хохотнул друг. Между прочим, все изменилось у меня. Тебя все обошло стороной. А у меня спустя ночь после этого знаменательного события появился ребенок, спустя еще сутки появилась девушка, совершенно чужая, а ведет себя так, будто я, как минимум, ее хороший знакомый. Возмущаюсь. Забавно! ухмыляется. Кранты твоей спокойной жизни. Снова начинает трезвонить телефон, на который я наконец обращаю внимание. Ната, беру в руки телефон. И, кстати, да, вот из-за всего ранее сказанного у меня назрели проблемы в отношениях с невестой, которой ты не делал предложение. И, кстати, напоминает он: "Не торопишься отвечать. Может, это все не случайно?" М? Так скажем, предупреждение извне. Сощурил взгляд Алексей. Телефон перестаёт трезвонить, экран гаснет. Не смешно. Огрызаюсь, откладывая аппарат на стол экраном вниз. А я не смеюсь вообще-то. Так а что насчет анализа? Напоминает он. Разговор прерывает стук в дверь, и на пороге появляется Лена с чашкой кофе. Мы замолкаем. Девушка ставит чашку перед Лехой. Лена, будьте добры, найдите клинику, где можно сделать тест ДНК вблизи моего дома и запишите меня на самое ближайшее время. Можно даже на этот вечер. Прошу я. «Хорошо», — отвечает она, и даже если удивилась, то не подала виду. «То есть ты забыл?» — удивляется Лёха. «То есть у меня утро началось через одно место?» — рыкнул я. «Это какая-то черная полоса, и я не знаю, как справлюсь с этим». Смотрю на Лёшу, а тот лыбится. «Да что такого смешного, я говорю, а?» Тимур Максимович снова прерывает нас Лена, и я уже начинаю злиться. «К вам посетители», — смотрит на меня удивленно. Отступает в сторону, и в кабинет входят Стеша с мальчишкой. «Извините», — Лена скрывается за дверью. «Извините? Я ведь даже не дал согласия на то, чтобы она впустила их в кабинет. Я занят!» «Папа!» — улыбается Тим-Тим. «А вы как тут? Что? Зачем?» Не могу связать речь. «Здрасте», — смущается девушка, заметив пялящегося на нее Леху. «И вам доброго дня», — отвечает этот интеллигент. «Зачем вы тут?» Наконец, выдаю вопрос, привстав из кресла. «За ключами от машины», — заявляет девица. «А моя? Где?» Чувствую, как сбился сердечный ритм, и вот-вот холодный пот польётся с меня градом. «На парковке внизу», — отвечает девчонка. «Надеюсь, с ней все в порядке?» Иду к окну проверить. «Конечно. Мятый бампер сзади. Извини, парктроник у тебя фигово работает». «Что? Что ты сказала?» Я в шоке от услышанного. И, кажется, я сейчас все выскажу этой нахалке. «Расслабься!» — усмехается и садится напротив Лёхи. А тот пялится на неё, как на богиню. «С твоей машиной всё гуд. Она там, где ты её и оставил. Но я не совсем куку, -ку, чтобы ехать на чужой дорогущей тачке по Москве без документов, без детского автокресла», — говорит Стеша, а я успокаиваюсь. «Стало быть, с головой у тебя всё же всё в порядке». Выдыхаю с облегчением. «А вот у тебя не совсем». Вынимает из сумки мои права. «А ты еще тот экстремал, оказывается!» Усмехается. «Даже не подозревала!» «О, это вы его плохо еще знаете!» Подает голос Лёша с восхищением, взирая на мою головную боль. «Алексей, друг вашего соседа!» Протягивает руку девушке. «Стеша!» Отвечает рукопожатием. «Очень приятно!» Улыбается друг во все свои 32 зуба. «Бабник!» «Так, и что дальше?» Складываю руки на груди и опираюсь о подоконник. «Мы хотим съездить в ПАЛК и покататься на атлакционах», говорит Тим, забравшись к Лёхе на колени. «Я тут при чем Не понимаю ход мысли мальчишки. «Мне нужно кресло», заявляет тот. «Да, твоему сыну для передвижения в машине нужно автокресло», поддакивает девушка. «Угу. Понимаю, наконец, о чём они. Достаю бумажник и вынимаю пару купюр, подхожу к Стеше и протягиваю ей деньги». «Хватит?» «Вполне», улыбается. «Чек и сдачу верну». Поднимается из кресла, берет мальчика за руку, и тот спрыгивает с колен Лёхи. «И ключи от машины отдай, купим кресло и поедем в парк». А я на чем обратно? Туплю. Я реально туплю рядом с этой девицей. И этому есть объяснение. Все, что она делает или говорит, не поддается моей логике. На такси, на метро, на автобусе. Ну или, если хочешь поразмяться, то пешком. Выхватывает из моих рук брелок и направляется с мальчишкой на выход из кабинета. «А вы куда?» Тут же спохватывается друг и вскакивает со своего насиженного места. «Ну так в магазин, за клеслом, Лёш!» — снисходительно говорит Тим. «Так я могу проводить». Торопится за ними, и вся эта делегация покидает мой кабинет, а Лёха ещё напоследок мне подмигивает. Вот предатель! Стеша. Заведя машину Тимура, первые пять секунд я была в шоке. «Это не машина, это нечто. Как минимум зверь, судя по звуку двигателя». Вторые пять секунд я свой мозг возвращала в начальную стадию, когда еще он должен работать адекватно, трезво оценивая ситуацию. И ситуация такая, что рядом сидит мальчишка лет шести, это тоже нужно уточнить, и с восхищением смотрит на меня. Маленький симпатичный провокатор. «Ну что, поедем?» Продолжает на меня смотреть и болтать ногами. Я открываю бардачок. Нахожу страховку, она, кстати, к трезвости моего мозга не без ограничений. Здесь и портмоне с документами на машину, и... Карамба! Права мурчика. Нет, ну не дурень, а. Сколько тому мальчику лет? Тридцать четыре, сказала Екатерина Степановна. Это в меня отрезвляет. Основательно так. Поездка на данном транспорте отменяется. Улыбаюсь я. Почему? Тут же гаснет улыбка на розовощоком личике мальчика. Потому что я к таким приключениям еще не готова. Как смотришь на то, чтобы забрать моего Гешу, прикупить кресло для тебя и рвануть в парк? давай». Снова расцветает улыбка ребенка. «Прихватываю с собой права горе-папаши, беру ребенка за руку и ставлю на сигналку машину. А вот теперь можно и к метро, попутно забивая в приложение на телефоне, когда ехать до офиса Тимура». Алексей. «Надо сказать, симпатичный молодой человек. И улыбка обаятельная. И Тимошка к нему сразу на руки залез. Да и тот не отказался. Не то, что Тимур. Тот вообще волком смотрит на ребенка. И мне интересно». Прям разбирает любопытство, что происходит в этой семье, если ее еще можно так назвать. И да, бабуле их надо позвонить, а то старушка быстренько притихла. Будто затаилась и ждет. Только вот чего, не пойму. И невеста, ведь все из-за нее началось же, пока на горизонте не отсвечивает. «Я могу составить вам компанию, заодно помочь в покупке кресла», — догоняет Лёша. «Так там вроде...» — снова оцениваю его взглядом. «Будет чуть покрупнее Тимура». Тяжелая сила не нужна», — пожимаю плечами. «А пусть Лёша с нами идёт, он поможет, если что», — встревает в разговор Тим. «Ну ладно», — пожимаю плечами. «Мне вообще фиолетово. Лёха с нами или Тимур? Разницы никакой». Так мы и доходим до ближайшего торгового центра и в детском отделе находим автомобильные кресла. Завидев продавца, молоденькую девушку, Лёха тут же включается. Улыбка до ушей приосанился и зашагал к той навстречу. Меня улыбнуло его поведение. Этакий «самец на охоте». И реакция девушки не заставила себя долго ждать. Зарделась, заулыбалась, глазками захлопала. «Шуслый», — комментирует происходящее Тим-Тим. «В итоге мы получили приличную скидку, нужное кресло, а Лёха ещё и бонус в виде номера телефона девушки». «Пикапер», — усмехнулась я, когда мы вышли из магазина. «А что?» — не прекращает улыбаться мужчина. «Имею право». «Имеешь, не спорю. И часто ты так». «Я?» нет. усмехается а как давно вы знакомы с тимуром думаю лёша то может меня посвятить в жизнь моего непутевого соседа по квартире надо быть в курсе событий как говорится на коне мы возвращаемся к парковке о да с горшка отвечает мужчина с не понимает тим мы с детского садика дружим щелкая по носу мальчика отвечает лёша а понятливо тянет тим ясно заключаю я когда находим мою машинку и устанавливаем в нее на заднее сиденье кресло для Тима. «А отношения у Тимура как давно, раз ты в курсе его жизни?» «Решаюсь прощупать почву». «Года три, но там ничего не выгорит», — уверенно заявляет. «Почему?» «Да потому что Наташа взяла Тимура как быка за рога. Но есть одно «но», — усмехается. Сажает Тимоху в кресло, пристегивает и закрывает дверь, словно не хочет, чтобы он слышал наш разговор. «Какое?» «Он», — кивает на мальчика. Тимур с ребенком ей не нужен будет». «А она что, не знала, что у Тимура есть сын?» «Удивляюсь. Да он и сам не знал. На самом деле эта новость стала для него шоком. Поэтому, — пожимает плечами, — лучше тебя самой у него обо всем узнать». «Ясно. Понимаю, что тут мне мало что расскажет толкового». «И все? удивляется Алексей. «А что еще? переспрашиваю. «Ну, не знаю», — задумчиво чешет затылок. «Думал, устроишь допрос про Тимура, так сказать, с пристрастием. Но раз он тебя не сильно интересует, я бы мог пригласить тебя в кафешку». «Меня? Серьезно? Смеюсь. Не хотела бы его обидеть, но, видимо, зацепила, так как с его лица сползла улыбка. «Боже, какие же странные эти существа мужчины!» «Да нет, я ничего плохого не имела в виду, просто...» «Пожимаю плечами. Просто, ну, не знаю, странно это. Меня никогда не звали на свидание, наконец признаюсь». «Да и ты, вон, номерок получил без труда. Может, стоит воспользоваться?» «А, это уже привычка», — подмигивает. «Ну так что, насчет свидания?» «Ты только ничего не подумай, но я пас, извини». «Лады», — поднимает руки вверх. Все, мы поехали развлекаться. Спасибо за помощь. Благодарю мужчину. Красивый все таки но не моя история, это точно». На парк аттракционов мы добрались без проблем, хотя, должна признать, на метро было бы быстрее. Но на машине все таки комфортнее. «Ух ты!» — заявляет Тим при входе в парк. «Ты здесь ни разу не был?» «Ну...» — загадочно пожимает плечами и, взяв меня за руку, потянул к киоску с мороженым. «Что значит «ну»?» — спрашиваю я, потому что это звучит странно. Я ожидала другого ответа. «Ну что ж, маленький провокатор, теперь я тебя буду пытать». Тим помалкивает, лишь показывает пальцем, какое мороженое ему нужно, после чего мы идем с ним к лавочке. «Ну так что?» Смотрю на него и жду ответа. «Мне даже мороженое есть перехотелось». «Что?» — слизывает стекающую порошку каплю и даже не обращает на меня внимания. «Тим, прекращай придуриваться!» Начинаю злиться. «Ты тут был с мамой?» «Угу, и с бабулей». «А где они сейчас?» Продолжаю разводить на разговор мальчишку. «Мама работает, бабуля у себя дома». Супер информация. «Отлично. Ты сказал, что у папы в первый раз». «Ага». «Ладно. Отмахиваюсь, понимая, что ничего мне не узнать. Молчит партизан. А вот если я спрошу Екатерину Степановну?» «Так и поступлю. А то она на удивление пропала тут же, как Тимур узнавал насчет меня и моего заселения. Пора разведать обстановку. Что здесь вообще происходит и почему она ничего не сказала про правнука? Тимоха же именно им ей приходится». Мальчишка на многие аттракционы не проходит по возрасту и своему росту, поэтому обходимся минимумом. И в основном это безобидные карусели в виде самолетов, машинок. Удаётся поплавать на фламинго, покрутив педали. А отправив мальчика на большую надувную горку для малышей, плюхаюсь на лавочку рядом и набираю Екатерину Степановну. «Алло!» — практически мгновенно отвечает женщина. «Здравствуйте, это Стеша». «Да, да, Стешенька, здравствуй. Не поверишь, вот взяла телефон, чтобы набрать тебя. Как там дела?» «Как тебя принял, Тимурчик?» Перебив меня, заговорила бабуля. «С характером, ваш Тимурчик!» Отвечаю на ее же манер. «Как там его невеста? Как она тебе?» «Невесту видела один раз. Ну и да, впечатляет!» Вспоминаю ту девушку, которая меня чуть не снесла с прохода в квартиру. «Она живет не с Тимом?» В голосе Екатерины Степановны слышится облегчение. «Судя по ванной, нет. Только я одно хотела у вас спросить. Почему вы сами-то не решились с ней познакомиться?» «Так он ее прячет от меня», — возмутилась женщина. «Понимаешь, он у меня мальчик видный, крутится в среде, где полно алчных дамочек, ищущих к кому же прицепиться. Паразитки самые натуральные». «Так вы ее не видели, с чего решили, что она такая?» «Пытаюсь понять ее, но та самая Наташа действительно, на первый взгляд, такая». «Есть у меня надежный источник? Вот вам, пожалуйста, еще один партизан. Ну, прям хоть стой, хоть падай». «Я так понимаю, от меня требуется не допустить матриархата в квартире Тимура?» «Сообразительная девочка, я в тебе не ошиблась». По голосу слышу, что улыбается. «Вот теперь сиди и думай, Стеша, знает бабуля про Тимоху или нет?» Если учесть слова Лёхи, то Тимур не так давно узнал о сыне. «А вот бабуля...» «Хотя Тим-Тим сам же мне сказал, что бабуля у Тимура классная. Бинго!» Тогда объясните мне, пожалуйста, почему вы мне не сказали, что помимо вашего великовозрастного внука мне придется еще приглядывать за вашим правнуком. В динамике стоит такая звенящая тишина, что я подумала об обрыве связи. И даже отвела телефон от уха, чтобы посмотреть на экран. Нет, все в порядке. Вот даже секунды вызова тикают. Алло, неуверенно говорю. Екатерина Степановна, вы еще тут? Какой правнук, деточка! Голос старушки звучит совсем тихо. Так Тимоша! «Значит, этот засранец меня обманул», — все еще неуверенно пробормотала женщина. «Я была у Тимура в гостях до тебя в первой половине дня. У него гостил Лёша с мальчишкой, которого ему доверили знакомые. Эта сказка еще тогда показалась мне странной. Эм...» Вот все, что я смогла произнести. «Вот это попадос!» Кажется, я невольно сдала Тимура с потрохами. «Ничего, не говори моему внуку, пожалуйста, о том, что между нами был этот разговор. Снова в голосе женщины слышатся заговорщицкие нотки. «Прекрасно», — вздохнула я, — «и вы туда же. Я завтра утром приеду к вам в гости». «Но Тимур с утра уезжает на работу», — возмутилась я. «И мне, видимо, снова придется сидеть с мальчишкой. А я вообще-то собиралась искать работу. И, наверное, жилье тоже. Потому что мне тут осталось, дай бог, еще ночку, в лучшем случае пару ночей, и меня выставят за дверь». Тимуру ни слова, и связь прерывается. «Эй!» — возмущаюсь. «Алло, да что за...» «С кем это ты?» — рядом раздается голос Тимофея. «Да так, с подругой. Как покатался?» Убираю телефон в карман. «Тогда поехали домой. Я устал!» — улыбнулся мальчик. И мы, взявшись за руки, пошли на выход из парка. По пути домой Тимоша уснул. Оно и понятно, столько эмоций плюс загруженный трафик, и наше возвращение затянулось на пару часов. А стоило только припарковаться на свободном месте на улице, Так тут же на меня налетел злой, как цербер Тимур. «Тебя где носит?» Не успела выйти из машины и тут же наткнулась на него. В прямом смысле. Вылезла из машины и, опачки, твердый как камень, нос ушибла. «Поосторожнее!» — возмутилась. «Тим спит». «Где вы были?» Стоит хмурый, как туча грозовая. Вот-вот молниями начнет разбрасываться. «Мы были в парке. Твой сын катался на аттракционах. И, между прочим...» Это ты, как отец, должен развлекать своего сына, а не я. Все, кажется, меня бомбануло. Я тут время свое трачу, а он даже спасибо сказать не может. А у меня назначено время в клинике на анализ. Зло проговорил он. А я-то тут при чём? И ни номера твоего, ни звонка от тебя. Продолжает ругаться. Ну да, тут мое упущение. Я забыла дать ему свой номер. Но погодите-ка. А бабушке своей не судьба была позвонить? Уж она-то дала бы тебе мой номер. ткнула пальцем в его грудь. «И вообще, сбавь тон, мистер Бука! Если бы взглядом можно было испепелять, на моем месте уже была бы горстка пепла. Какой злой, посмотрите-ка! Сложно признавать свои ошибки». «Буди, пацана!» — звучит приказ. «Хи-хи, не хо-хо!» — Упирая руки в бока и не даю открыть ему дверь со стороны спящего Тимоши. «Ты вообще кто такая, а? Мне пацана на анализ отвезти нужно, уйди с дороги!» Прорычал мужчина и буквально отодвинул меня в сторону. Ладушки, умываю руки. Как только он берет на руки спящего мальчика, я блокирую двери машины, предварительно взяв свою сумку и направляюсь в дом. Пусть делает, что хочет этот горе папаша, а я лезть в это не буду. Еще и завтра пусть сам развлекает своего сына, а то как посидеть с мальчиком, так я? Эх, Стеша, Кир всегда говорил, что инициатива наказуема. Вот тебе и примерное лицо. Еще и виновата осталась. Поднимаюсь в квартиру, умываюсь и, забравшись на диван, достаю свой маленький ноутбук. Берусь за поиски работы. Когда открылась входная дверь и раздался звонкий голос мальчика, прошло около получаса. Быстро, однако. «А вот и мы!» — на диван забирается Тим. «А что ты делаешь?» — с любопытством уставляется в экран. «Ищу работу». «Понятно». Так мы с ним и пялимся в экран. Я перебираю вакансии, Тимошка пыхтит рядом. «Ой, я тебя забыл познакомить!» В его руках оказывается невероятного зеленого цвета заяц. «Это же заяц!» «Ух ты!» «Мне папа подалил на Новый год!» Гордо заявляет пацан. «Да?» «Нет, не разобраться мне в этих дебрях». «Да, на Новый год принёс Дед Молос, и я точно знаю, что от папы, потому что я дедушке писал письмо». «Вот оно как!» «Тогда понятно». «Вообще, заяц очень оригинальный». И сомневаюсь, что Тимуру он нравится. Его слова «не люблю зеленый тому доказательство. А вот у мамы Тима своеобразный вкус. Мужчина что-то делает в кухонной зоне. Мы же с мальчиком то болтаем, то я отвлекаюсь на заполнение резюме. А как итог, меня от моего занятия отвлекает запах Гарри. «Пап, фу!» — первым реагирует Тимоха. «Что ты там наделал? Плаказник!» Спрыгивает с дивана и бежит к столу. «Твой папа решил спалить квартиру, видимо». Бубню себе под нос, но мои слова уловил Тимур и свел свои густые брови на переносице. Не понравилось. Ишь ты какой! С тонкой душевной организацией. Я всего лишь хотел приготовить ужин. Пробубнил мужик. Я рискую, но приближаюсь к нему со спины и выглядываю из-за него, уставляюсь на сковороду, в которой что-то явно пережарилось. Это? Тыкаю пальцем. Что было? Мясо. Угу. Шикарно. Усмехаюсь. «Можно было обойтись пиццей», — пожимаю плечами. «Я люблю пиццу», — вторит мне Тим, Тим «Так бы сразу и сказали», — фыркнул мужчина. «Пицца! А я тут голову ломаю». Хватает телефон и начинает там что-то искать. А я решила не уточнять, насчет чего он там вдруг решил свою голову поломать. Когда еда доставлена, а пицца практически исчезла со стола, Тимоша зазевал. Сигнал понят. Мальчику пора спать. И я помогаю ему умыться, и как только он забирается на диван, который я для него расстелила, спрашивает. «А ты спать будешь?» «Буду. Чуть позже. Мне надо еще кое-что поделать. А потом тут же лягу. А ты спи, крапуз». И чмокаю его в пухленькую щечку. «Ты как мама». Закрыв глаза, улыбается Тим. А у меня в груди растекается что-то теплое и невероятное от сказанных им слов. Пусть и неосознанно, скорее всего... но очень приятно. Стоит только оторвать свой взгляд от мальчика, как тут же встречаюсь с Тимуром. «Ты?» — произношу одними губами. «Поговорить». Шепчу и указываю пальцем в сторону лоджии. И Тимур будто все понял, но указывает в сторону небольшого коридорчика. Там вроде у него кабинет и спальня. Я иду за ним. И мы действительно оказываемся в небольшом кабинете. Стол, кресло, да небольшой стеллаж для книг и... «Это что, гольф?» — улыбаюсь. Да, я такое видела только по телевизору. Так что ты хотела сказать? Подпирает задницей стол и складывает руки на груди. Смотрю на него и не понимаю, откуда в этом достаточно симпатичном человеке столько брезгливости. Да, это именно это чувство. Чувствую себя какой-то оборванкой, прицепившейся к его персоне. Не удивлюсь, если он побежит после нашего разговора мыться полностью. Ты завтра на работу, я так понимаю? Ловлю его взгляд. Вот же надменный индюк. «Именно. Я работаю», — заявляет мужик. «Отлично. Тогда советую тебе подумать, как быть с сыном. Он же тебе сын? Это не твое дело. И да, я придумаю, как с ним быть», — отвечает в тон. «Вот и отлично. Уже разворачиваясь, чтобы оставить его одного, как он останавливает, задав вопрос. Ты тут надолго планируешь остаться?» Съеду, как только представится такая возможность. Отвечаю, оглянувшись, и как можно быстрее покидаю его кабинет. «Это радует», — доносится вслед. «Нет, я стараюсь не обижаться. Сама в это ввязалась. Ворвалась в налаженную жизнь мужчины. И я не думала, конечно, что мне тут будут рады. Мы вообще разные. Но, может, стоит хотя бы проявить чуточку терпения, уважения. Я тоже человек. Да, не на Мерседесе катаюсь и не ношу золотые часы на запястье. Да, у Тимура есть вкус к дорогим вещам. Об этом говорит даже установка мини-гольфа в его кабинете. Да даже интерьер его квартиры говорит о том, что этот мужик до мозга костей перфекционист. Я же не слепая и заметила, как расставлена в его шкафу посуда. По размеру, по форме. Даже больше того, уверена, что он ею не пользуется, чтобы не напрягать себя наведением порядка. Какая у него чистота в квартире. Может, конечно, у него уборщица приходит пару раз в неделю. Но с нашим появлением вместе с мальчиком его мир явно пошатнулся. Даже невеста он сбежала. Я бы на ее месте и шагу в сторону не ступила, зная, что с ним живет девушка. А сын? Что у них за странные отношения? Да и бабуля завтра прикатит. Вот будет концерт. Лишь из-за вредности Тимура я ничего не рассказала. Пусть знает, как себя впредь вести, и сам разбирается. Полный эффект неожиданности завтра гарантирован Тимуру. Да импровизация ему в помощь, говнюк.